Глава вторая. Я стояла у высокого небоскреба и, прикрыв глаза ладонью от солнца, рассматривала сине зеленого каменного стеклянного монстра. Не знаю, сколько здесь было этажей, но верхушка здания скрывалась где-то в белоснежных облаках, и от этого оно казалось каким-то бесконечным. Посетители данного делового центра то заходили, то выходили, совершенно не обращая внимания на меня, замершую на лестнице. Удивительно, но мегаполис так сильно отличался от моего родного города. Все здесь казалось каким-то другим. На улице было слишком много людей, как и транспорта. Все куда-то торопились, бежали, и этот безумный ритм весьма утомлял. Я пробыла в этом городе немного времени, а уже успела устать от постоянного шума и суеты и мечтала побыстрее вернуться домой. Сравнив еще раз адрес в сообщении и на вывеске здания, Быстро поднялась по мраморным ступенькам и толкнула стеклянную дверь. Один шаг, и я оказалась в огромном фойе. Замерев, растерянно огляделась. С одной стороны располагались стеклянные лифты, которые скользили то вверх, то вниз. С другой — полукруглая стойка, за которой находились охранник и миловидная девушка с улыбкой на лице, периодически отвечающая на вопросы посетителей. Именно туда я и направилась. «Доброе утро. Подскажите, офис нотариуса Артура Давидяна на каком этаже находится?» «Номер кабинета не подскажете?» Тут же ответила девушка вопросом на вопрос. Я бегло пробежалась по сообщению, которое юрист мне прислал накануне в мессенджер, и нахмурилась. «К сожалению, здесь не указано. Просто название компании «Давид». «Вам нужно подняться на 73-й этаж, а дальше уточните у секретаря». «Спасибо». Кивнула я, убирая визитку в карман. И тут послышалось. Вам сюда. Девушка указала на двустворчатые двери, расположенные почти за ее спиной. Но... Я даже немного растерялась, не совсем понимая, что происходит. Лифты общего пользования не поднимаются на нужный вам этаж. Тут же послышалось объяснение. Спасибо. Еще раз поблагодарила я девушку и подошла к дверям. Они почти сразу бесшумно распахнулись. Шагнув, оказалась в большой зеркальной кабине, в которой были расположены пара кресел и стеклянный журнальный столик. «Ого!» — подумала я. «А этот Натарус, видимо, безумно дорогой, раз его офис располагается на каком-то особом этаже». Присев на краешек кресла, задумалась о неожиданном наследстве. Что могла оставить бабушка, которая, по сути, много лет назад вычеркнула меня из своей жизни? В состоянии. Да разве можно много заработать на продаже всякой магической ерунды? Хотя и нотариус, вон какой крутой, да и номер в гостинице для меня сняли роскошный. Приехав накануне и увидев президентские апартаменты, я, если честно, обомлела. Может, я действительно теперь богатая леди и просто об этом пока еще не знаю? От этой мысли стало самой смешно. Ничего и никогда в жизни мне не доставалось просто так. Я рано начала работать, и привыкла, что могу рассчитывать только на саму себя и никак иначе». Телефон пиликнул. Увидев незнакомый номер, усмехнулась. Саша уже несколько раз пытался связаться со мной. Видимо, осознав, что находится в черном списке, он решил воспользоваться другим номером. «Неужели считает меня такой глупой?» «Да, наверное, совсем ни о чем не думает». Пришла к мысли я, и в этот момент кабина лифта остановилась. Быстро подскочив, одернула рубашку и мельком оглядела свое отражение в зеркальных стенах. Поправив рыжие кудри, подтянула джинсы и, убедившись, что все в порядке, улыбнулась сама себе. Когда двери распахнулись, я увидела огромный зал с большими панорамными окнами. Вдоль стен располагались черные кожаные диваны и кресла. За стойкой секретаря сидела белокурая девушка модельной внешности, которая, увидев меня, тут же поднялась и окинула вопросительным взглядом. «Здравствуйте», — быстро поздоровалась, чувствуя некую неловкость. Как-то в обыкновенных джинсах и клетчатой рубашке я совершенно не вписывалась в окружающую роскошь. Даже мелькнула мысль, что я случайно нажала не на ту кнопку. «Добрый день», — раздалось в ответ. «Чем могу вам помочь?» «Мне нужен офис Артура Давидяна. Это здесь?» «Позвольте узнать ваше имя». «Сафронова Анна Константиновна». «Вас уже ждут. пройдемте Девушка провела меня по залу, затем через неприметный коридор, а после мы поднялись по черной мраморной лестнице и оказались на следующем этаже. Наблюдая, как незнакомка ловко вышагивает на умопомрачительных шпильках, невольно подумала, что я, наверное, никогда не научусь так грациозно ходить на каблуках. Это была какая-то особая наука, мне не подвластная, и даже небольшой каблучок лишал меня привычной уверенности. Девушка остановилась у большой двустворчатой деревянной двери и, распахнув ее, кивнула. Проходите. Я вошла и растерянно замерла. Это была приемная, в которой уже сидело несколько человек. Пожилая дама неопределенного возраста в пестрой кофточке, лысый мужчина средних лет в строгом сером костюме и молодая девчонка, лет 17, в черной кожаной куртке с безумно разноцветной короткой рваной прической на голове. «Добрый день!» — поприветствовала всех. Ответом мне была тишина. Лишь девчонка надула и лопнула пузырь из жевательной резинки. Да что там говорить, компания здесь собралась весьма странная. «Присаживайтесь!» Моя сопровождающая кивнула на кресло, а сама прошла в следующую дверь. Повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем больших настенных часов. «Ну сколько нам еще ждать?» — внезапно воскликнула дама, обмахиваясь платком. «Уже никаких нервов не хватает». В ответ мужчина просто вздохнул, девушка в очередной раз надула пузырь, который тут же лопнул, а я промолчала. «Карловна всегда была странной», продолжила женщина. «Даже после смерти напустила загадочности». «Вот скажите». Она обвела нас взглядом и театрально взмахнула руками. «Мы с ней не виделись много лет. Так, дальние родственники. Настолько дальние, что почти забыли лица друг друга. И тут бац! «Этот неожиданный звонок и новость о наследстве!» «Анна Карловна и моя дальняя родственница по линии деда», внезапно задумчиво произнес мужчина, а потом пристально уставился на меня и мою соседку по дивану. «Старушку никогда не видела», — пробурчала девица. «Но знаю, что она двоюродная тетка моей матери». «А вам кем приходится усопшая?» — поинтересовалась дама. «Бабушкой», — осторожно ответила я она была матерью моего отца хм хмыкнул мужчина так или иначе получается что мы тут все родственники связанные анной карловной седьмая вода на киселе они родственники припечатала дама и вновь взмахнула платком какая же жара сегодня надо открыть окно а то тут и задохнуться можно не надо девушка с необычной прической встала и подошла к мусорной корзине а затем плюнула туда жевательную резинку Если кому-то жарко, то это не значит, что всем так. Надо старших уважать. «Это кто сказал?» Девушка криво усмехнулась. «А главное, за что? Или только за возраст?» Дама скривилась и выдала. «Нахалка!» «На себя посмотрите!» Девица плюхнулась на диван и закинула ногу на ногу, продемонстрировав высокие массивные черные ботинки со шнуровкой. «Нет, вы видели!» театрально воскликнула женщина. «Человеку плохо, а она еще издевается». Девушка в долгу не осталась. Бежать было необязательно, глухих тут нет. Пока они обменивались комплиментами, я и мужчина молчали, прекрасно понимая, что лучше не вмешиваться в разборки. А обмен любезностями все больше нарастал, и стало понятно, что еще немного, и две скандалистки просто-напросто подерутся. И в этот момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге появилась уже знакомая мне девушка-секретарь и, ослепительно улыбнувшись, пригласила нас войти. «Проходите». Первой бодро вскочила дама, совершенно забыв о своем недомогании. Ее оппонентка хмыкнула и последовала за ней. Следом прошел мужчина, ну а после вошла я и плотно закрыла за собой дверь. Кабинет нотариуса был большим. В центре стоял длинный стеклянный стол с множеством кресел. Во главе сидел представительный темноволосый мужчина в элегантном синем костюме. При нашем появлении он поднялся, приветственно чуть кивнул и пригласил нас присесть. Как только мы заняли места за столом, он присел в свое кресло и произнес. «Мое имя Артур Давидян. Я сотрудник международной юридической компании «Давид» и здесь представляю волю усопшей. Сафронова Анна Карловна указала вас в своем завещании». Но прежде чем огласить его, вам предстоит пройти небольшую процедуру». «Какую?» — нахмурилась дама, нервно поправив прическу. «Сущая мелочь». Мужчина уклонился от прямого ответа. «И все — уточнила я, «сейчас моя помощница внесет несколько предметов. Вам нужно будет выбрать один». «Зачем?» — вопросительно уставилась на юриста. «Просто небольшой подарочек от моей клиентки». Я смотрела на нотариуса и прекрасно видела, как он отводит взгляд, и поняла, что он нервничает. Но почему? Да и вообще вся ситуация сама по себе выглядела довольно странно. Покойная бабушка указала в своем завещании всех родственников, которых давно не видела, или с кем в принципе не общалась. Неужели рядом с ней не было близких людей, которым она могла бы оставить свое имущество? Пока я задавалась безответными вопросами, секретарь внесла черный бархатный планшет, на котором лежало несколько украшений. Кольца, браслеты, кулоны с цепочками, часы. Девушка положила планшет в центре стола. «Каждый из вас может взять один предмет», — сообщил нотариус. «Пожалуйста, выбирайте». «А примерить сначала можно?» — поинтересовалась девушка. «Нет», — юрист качнул головой. Более того, попрошу ничего не трогать руками, кроме той вещи, что вы возьмете себе. Дама почтенного возраста хватанула здоровый мужской перстень. Мужчина взял женские золотые часы, девушка выбрала тонкие сережки в виде ниточек, а я смотрела на украшения и понимала, что мне не нужно ни одной из них. Почему? Наверное, потому что не любила побрякушки, хотя как настоящая девушка имела в своем арсенале парочку колец, браслет, сережки и цепочку с несколькими кулончиками. Но это были мои украшения, и кроме меня их никто не носил. «Теперь ваша очередь», — нотариус снисходительно улыбнулся, пристально глядя на меня. «Мне ничего не надо». «Почему?» — мужчина вопросительно посмотрел. «Не надо», — качнула головой. «Точно?» «Да». Нотариус дал знак рукой своему секретарю, и девушка тут же подхватила планшет и унесла его. «Она, видимо, надеется заполучить наследство помершей бабки», — ухмыльнулась женщина, — «поэтому мелкие подачки не берет. Нотариус, проигнорировав эту ехидную фразу, открыл папку, лежащую на столе, и начал зачитывать завещание. «И стоило меня отрывать от важных дел!» — недовольно воскликнула дама, вскочив со своего места. «Какой-то заросший участок земли в провинции мне не нужен. Это просто издевательство!» Вы можете в любой момент отказаться от наследства, спокойно ответил нотариус. Так и знала, что от Карловны ничего хорошего ждать не приходится. Женщина вылетела из кабинета, громко хлопнув дверью. Следом за ней поднялся мужчина и уточнил, сколько времени потребуется на оформление всех бумаг. Ему бабушка оставила старый подержанный автомобиль и небольшой счет в банке. Мой секретарь с вами свяжется и назначит дату следующей встречи. Расплывчато ответил юрист. «Спасибо». Мужчина кивнул и попрощался. «До свидания». «Ну, я тоже, что ли, пошла?» Девушка встала и быстро покинула кабинет. Ей досталась небольшая сумма, но было понятно, что и этому она рада. Наверное, студентка, а у них деньги никогда лишними не бывают. Когда мы с нотариусом остались наедине, я поднялась. «Спасибо вам за все. «Анна, задержитесь», внезапно попросил мужчина. «Пожалуйста». Что-то не так? Я вновь опустилась в кресло. Ваша бабушка, помимо своего состояния, просила передать вам кое-что лично. Вы ведь ее единственная внучка. И что это? Секундочку. Мужчина встал и вышел из кабинета. Пока его не было, я обдумывала, что теперь действительно стала богатой леди. Бабушка оставила мне все свои сбережения. Это оказалась довольно приличная сумма с несколькими нулями. Кроме того, мне досталась сеть магазинов и еще акции крупных зарубежных компаний. В один миг моя жизнь перевернулась, и я теперь даже в принципе могла позволить себе не работать. Внезапно дверь распахнулась, и нотариус внес картину, завернутую в черную ткань. А за ним вошла секретарша, которая ловко поставила передо мной на стол переноску. И на меня уставились два удивленных, круглых, янтарно-черных глаза, «Это что?» – прохрипела я, уже понимая, как крупно попала. «Портрет!» – нотариус поставил картину у стены. «Моя клиентка просила его передать вам». «Я не про это!» – пробормотала, разглядывая усатую морду за мелкой решеткой. «Это что?» «Кот!» «Я вижу, что это кот!» – подняла на нотариуса взгляд. «Что это значит?» «Это принц Амур, питомец вашей бабушки». «Она просила вас позаботиться о нем. Я посмотрела на кота, который внезапно зашипел и едва не выругалась. Никогда особенно животных не любила и, если честно, что делать с хвостатым, даже не представляла. «У него сложный характер, но, уверен, вы подружитесь», выдохнул нотариус, автоматически потерев свою руку. И только сейчас я заметила на ней несколько царапин. Видимо, Амур был еще той скандальной заразой. Теперь стало понятно, что имел в виду нотариус, говоря о том, что мое наследство очень хлопотное. «Мне некуда взять это животное», — решительно заявила я. «И вообще, почему именно мне достался кот? Ведь у бабушки вон сколько родственников». «Не знаю», — мужчина развел руками в стороны. Анна Карловна была уверена, что только вы, как настоящая наследница рода Сафроновых, сможете позаботиться об Амуре. «Мы с бабушкой не виделись много лет». «Она почти меня не знала, как и я ее, призналась в ответ. «Мне странно слышать ее мнение по поводу меня». «Анна Карловна сказала, что вы не бросите живое существо в беде. А если я откажусь от него, что будет с Амуром?» — решила на всякий случай уточнить я, пытаясь найти способ не брать кота. «У меня четкое указание в таком случае отнести его в ветеринарную клинику и усыпить». Услышав это, вздрогнула, уже прекрасно понимая, что возьму кота, потому что по-другому просто никак. В этом бабушка оказалась права. Никогда бы я не смогла допустить смерти живого существа, а значит, нравится или нет, но теперь этот принц будет жить со мной. Оставалось только надеяться, что мы с ним поладим. А с картиной что? Перевела тему разговора. Ее бабушка просила отдать вам. Там изображено что-то особенное. Какой-то мужчина, кто он для меня так и осталось загадкой, возможно, вы знаете. Понятно, вздохнула я. Тем временем девушка-секретарь вновь внесла планшет с украшениями. Это теперь тоже все ваше, произнес нотариус. Удивленно приподняла брови, ожидая пояснений. Ваша бабушка просила каждому из семьи предложить взять по одной вещице и тому, кто ничего не возьмет, отдать все. А если бы я тоже взяла одно из украшений? В таком случае мне было предписано все продать и отдать деньги на благотворительность. Но Анна Карловна будто заранее знала, что вы ничего не возьмете. Не понимаю, она что, будущее видела? Ваша бабушка была уверена, что истинную наследницу рода Сафроновых никогда не привлекут побрякушки. Именно так она называла украшение Вы хорошо ее знали? Пристально посмотрела на своего собеседника. Артур выдержал небольшую паузу, а затем ответил. «В последнее время мы общались довольно близко. Вы были друзьями?» «Ну, можно сказать и так. Я много лет вел дела Анны Карловны, а где-то полтора года назад она решила составить завещание. Мне было поручено разыскать всех родственников. На это ушло время. За эти месяцы мы с вашей бабушкой сблизились». «Какой она была?» — поинтересовалась я. Весьма эксцентричный. При общении с ней у меня часто возникало ощущение, что она из какого-то другого мира. Ваша бабушка очень верила в разные магические штучки, а еще любила повторять, что у каждого есть своя судьба. Артур, я пристально посмотрела на мужчину. Раз вы вели дела бабушки, то не могли бы продолжить это делать и дальше. Сеть магазинов на другом конце страны. Я просто не знаю, что с ними делать. Конечно, я могу представлять ваши интересы после подписания соответствующих бумаг. Я могу хоть сейчас поставить подпись. Он улыбнулся. Сначала мой секретарь должен все подготовить. Вы, конечно, могли бы продать бизнес, но магазинчики довольно прибыльные. Поэтому мой совет — наймите хорошего управляющего и просто получайте свой доход. Вы сможете этим заняться от моего имени? На всякий случай уточнила я. Конечно. Ну и отлично. А когда все документы будут готовы? Вам придется задержаться здесь еще на несколько дней. Номер уже оплачен. Хорошо. Я кинула взглядом кота картину, а потом спросила. Вы не могли бы вызвать мне такси? Водитель нашей компании вас отвезет. Послышалась в ответ. Спасибо. Я провожу. Маленький котик весил, как слон, иначе и не скажешь. Подняв переноску, невольно охнула. Артур взял ее из моих рук и усмехнулся. «Амур — крупный самец». «Это заметно», — рассмеялась в ответ. Уже в лифте я поняла, что коту нужны миска, лоток, да и еда какая-то. «Скажите, а водитель может завести меня по дороге в зоомагазин?» Все вещи Амура уже в машине. «Он у нас парень с приданным Там корм, наполнитель для лотка, лоток, любимые игрушки. Ваша бабушка была очень привязана к котику». И он у нее довольно балованный. Я покачала головой, подумав, что нянчиться с кошаком не собираюсь. Вернее, мне просто некогда этим заниматься. Тем временем лифт опустился на парковку и вскоре я мчалась по городу в роскошном автомобиле. Водитель проводил меня до номера. Вещей у кота действительно было немало. Почти чемодан. Оказавшись в апартаментах, я открыла переноску и позвала. «Кись-кись-кись, выходи!» «Будем знакомиться». Сначала ничего не произошло, а потом из переноски показалась любопытная усатая морда. Амур оказался довольно крупным котом с длинной серо-белой шерстью. Кот вылез и огляделся по сторонам, а потом громко и противно протянул. «Мяу!» «Ты чего орешь? Я наклонилась и осторожно погладила кота по шорстке. В мою руку тут же вцепились. «Ай!» Заорала скорее от неожиданности, чем от боли. Амур отскочил и рванул в сторону спальни. А я, разглядывая расцарапанную руку, подумала, что вряд ли мы с этим мерзавцем подружимся.